Глава вторая. В отделении ничего не изменилось, все так же пахло лекарствами, и запах этот показался Олегу родным и знакомым настолько, что у него защемило сердце. Он чувствовал, что вернулся в привычный мир, из которого не скоро теперь вырвется. За стойкой дежурной медсестры сидела волоокая красавица Кристина и болтала шепотом по служебному телефону. Она была высокая, и вообще природа одарила ее с избытком. «Ой, здравствуйте, Олег Богумилович!» — обрадовалась Кристина, поднимаясь со своего стульчика. Верхняя пуговка коротенького халатика как бы случайно сама собой расстегнулась. А может, и не случайно. Отдаренным природой людям очень сложно прятать свое богатство за пазухой. «Ой, ну как вы отдохнули!» — поинтересовалась медсестра. Обращение к врачам-мужчинам, особенно к молодым, она всегда начинала с этого «ой». Причем произносила короткое междометие протяжно, с придыханием и вроде как удивленно. Для больных в ее арсенале было короткое и повелительное «ну». «Хорошо», — ответил Олег, и положил на стойку колечко для ключей с брелоком в виде маленькой розовой ракушки. «Это тебе, Кристина». «Ой», — задохнулась от счастья медсестра, и уже вторая пуговка спешила расстегнуться, а может и вовсе оторваться. «Спасибо, какая прелесть» по-служебному. «Не болтай много», — посоветовал Олег. В ординаторской за столом сидел дежурный врач Колыванов и пил чай. На блюдечке перед ним лежали кружки засохшего лимона и пара холодных хот-догов. «Присоединяйся», — предложил Колыванов. «Дома позавтракал», — ответил Олег. «Ну, как знаешь», — вздохнул Колыванов и с отвращением протянул руку хот-догу. «Больше дежурный врач ничего не сказал, ничего не спросил». Как будто коллега не вернулся из отпуска, и ему нечего рассказать о своих похождениях в теплых краях. Олег ему дал колечко с брелоком-ракушкой. Колыванов кивнул, принимая подарок, более увлеченный разглядыванием холодного хот-дога, раздумывая, с какой стороны его лучше откусить. «Что у нас нового?» — поинтересовался Олег. Колыванов задумался, припоминая, но, по-видимому, ничего вспомнить не смог, а потому молча пожал плечами. Вскоре стали заходить и другие, пребывающие на работу, врачи, и каждому Олег вручал по брелоку. Не прошло и часа, как в ординаторскую заглянула заведующая отделением Куликова. Увидев Олега, она кивнула ему. «Зайдите ко мне, Иванов, прямо сейчас». Олег пошел вслед за Валентиной Дмитриевной, полез в карман халата за сувениром, но брелоки уже закончились. Он вошел в кабинет начальницы уже без особой уверенности и закрыл за собой дверь. «Значит так», — произнесла Валентина Дмитриевна, надевая халат, — «сейчас пойдешь к главврачу и распишешься в приказе на замещение». Это было неожиданно. Обычно, когда заведующая отделением уходила в отпуск, ее замещал Колыванов. Неужели врач с двадцатилетним опытом теперь не заслуживает доверия? Но тут Олег вспомнил, что Куликова уже была в отпуске, и удивился. «А кого замещать надо?» заведующего кардиологическим отделением. «Грецкого, что ли? Чего я забыл в кардиологии?» Куликова вскинула брови. «Иванов, я вас не понимаю. Вам оказывают доверие. Скажу больше. Со мной уже советовались, например, того, чтобы поставить вас в резерв на выдвижение. Вполне вероятно, что Грецкий уйдет на преподавательскую работу». «Должность станет вакантной, а вы хороший врач. У вас прекрасные показатели. Руководство просто хочет проверить ваши способности к руководящей работе. Я подумаю, это никогда не помешает», — согласилась Куликова. «Только сейчас. От вас этого и не требуется. Распишитесь на приказе и вперед к кардиологию». Валентина Дмитриевна посмотрела на подчиненного, и Олегу показалось, что смотрит она на него тем же взглядом, какой был у попутчицы в поезде. «Послушайте меня, Олег Богумилович, вам 35 лет. Вы прекрасный врач, но все, включая медсестер, называют вас промеж себя просто Аликом, а чаще того хуже — Оби». «Я знаю», — согласился Олег, — «Оби» — это аббревиатура от начальных букв имени, отчества и фамилии. Что тут обижаться?» Вас, например, и вовсе КВД называют. Это он, конечно, зря сказал. Куликова хорошая баба, хотя и была замужем трижды. Нынешний муж моложе ее на семь лет. Он даже младше Олега, получается. Счастливый молодой муж, тоже врач. У него частный генерологический кабинет.